Жил тогда я в пансионе в Иллинге. Бежал, вернее, незаметно ползно время. Был Нижний Бинфилд почти не вспоминался. Я стал обычным клерком-работягой, ежедневно торопящимся к 8-15 и плетущим интриги против сослуживцев. Начальство было мной довольно, я тоже был вполне доволен жизнью. Дурман послевоенного стремления к успеху играл и у меня в крови. Вы помните... Что-то дозвенело в воздухе. Жми, парься, молоти, рви свой кусок. Короче, пробивайся или выбывай. Давай наверх, там полно места. Упорный смекалистый малый снизу не останется. И все эти тогдашние журнальные байки с картинками. Босс одобрительно похлопывает по плечу парня, который славно провернул дельца, ибо прилежно занимался на курс, на заочных курсах менеджмента. Смешно, с какой жадностью глотала эта рекламная пойла вся молодежь, даже ребята вроде меня, без малейшей склонности к энтузиазму. Я по натуре середняк и не способен жить ни голодранцем, ни лихим рвачом, но такого уж был дух времени. Гони вперед, лупи монету. Увидишь, что соперник падает, кидайся и топчи, чтоб не поднялся. Конечно, это было в начале 20-х, когда впечатления от войны сгладились, а круто осадившие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 Эти благородные спортклубы в пригороде. Внутри высокая ограды из проволочной сетки, тесные дощатые павильончики. По площадке гордо похаживают молодые франты в плоховато вскроенных белых брюках. Совершенно как в высшем свете выкрикивают «Второй сет!» За полным преимуществом. Я научился махать ракеткой, не слишком косолапо танцевал, имел успех у девушек. Под 30 лет румяный, блондинистый, смотрелся довольно видным парнем. Участие в войне мне тоже прибавляло очков. За джентльмена ни тогда, ни после меня никто не принял бы. Ну и сына мелкого, почти сельского магазинщика во мне уже вряд ли бы угадали. В лондонском пригороде типа Илинга в пестром в обществе клерков и подобного ранга тружеников среднего класса я ощущал себя вполне-вполне. Хильду я свою встретил в теннисном клубе. Ей было 24. Тихая, маленькая, худенькая, с тёмными волосами, хорошими манерами и со своими круглыми глазищами. Ну, вылитый заяц. В разговорах всегда стоит сбоку, смотрит, но почти, но сама почти ни слова. Про таких думаешь, как человек умеет слушать. Если бы если она и скажет, что так обычно вдобавок к чужим словам: "О, да, мне тоже так кажется". У теннисной сетки она просто порхала. Играла, кстати, не слабо, но все равно сохраняла какой-то ребяческий беспомощный вид. Фамилия ее была Винсент. Женившись, рано или поздно ты себе задаешь вопрос, а зачем ты это сделал? И бог свидетель, миллион раз я задавал себе такой же вопрос. За плечами 15 лет супружества, а я все продолжаю допытываться, зачем, почему я женился на Хильде Винсент. Отчасти, конечно, потому что она была молодой и временами очень миленькой. Помимо этого, ясно лишь то, что из-за абсолютно разного происхождения я не видел... Не мог уловить ее сущность. Женись я, например, на Элси Уотерс, так знал бы, кого беру жена. А тут пришлось все открывать насчет супруги, уже в процессе совместного житья. Хильда принадлежала к слою, известному мне только понаслышке. Предки ее расслужили солдатами, моряками, священниками, колониальными чиновниками. Все в таком духе. Состояние никто из них не сделал. Ну и трудиться, в том смысле, как это я понимаю, никто никогда не трудился. У вас возникает подозрение в неком снобизме, в желании... Парня из общин низкой церкви породниться с кемейством классом повыше. Ну, зря. Не поймите меня правильно. Женился я на Хильде вовсе не потому, что она была из тех, за кого я с поклонами обслуживал за прилавком. Не потому, что хотелось прыгнуть выше ступенькой по социальной лестнице. Просто-напросто я, бестолочь, совершенно не разбирался в том, что она собой представляла.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 на половину проживших в Индии. Зайдешь к ним и уже не верится, что на дворе Англия и 20 век. Переступив порог, ты в Индии 1880-х. Это особая атмосфера. Резная тика, тиковая мебель, медные чеканные подносы, пыльная башка тигра на стене, индийские сигары, жгучий соус Крису, пожелтевшие фотографии парней в тропических шлемах то и дело свечки словечки на хинди словно все вокруг должны понимать и анекдоты про тигриную охоту про то как Смит ответил про то что Смит ответил Джонсу в Пуне в 1887 году и их собственный образовавшийся внутри страны довольно тухлый мирок по мне разумеется все это было удивительно и любопытно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 Мать у Хильды была столь же блеклой, как выцветшая фотографии в в гостиной. Имелся еще братец Хильды Гарольд. На момент моего появления у них как раз приехавший в отпуск со своей цейлонской чиновничьей службы. В неказистом запрятанном на одной из самых глухих улочек урочек Виллинга домике Винсентов крепко пахло индийскими сигарами, И просто негде было повернуться от охотничьих копий, туземных безделушек и чучел, и чучел разного зверья. На пенсию старый Винсент вышел в 1910. -м. С тех пор они с супругой существовали не активнее и бодрее, чем пара устриц.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 Но относительно сословия чиновников-фронте священников я был полный профан и с исключ... искренним почтением взирал на эти выкинутые как хлам тихо гниющие обломки. Признавал за ними социальное интеллектуальное старшинство. Они со своей стороны тоже воспринимали меня энергичным молодым бизнесменом, который вскоре будет ворочать большими капиталами. Для подобной публики бизнес э от страхования судов до торговли арахисом сладка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 Команде Саламандры. Я естественным продвижением в чинах когда-нибудь там дослужусь до генеральства. Еще, по-моему, он велел надежду в будущем при занять у меня деньжат. Гарольд то уж наверняка, я это по глазам его видел. И, и я, конечно же, сегодня даже с нынешним моим доходом сужал бы Гарольда монетой, если бы тот был бы жив.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 Но, как говорится, ко всему привыкаешь. Со временем я поостыл в желании убить Хильду, просто смотрел и не переставал удивиться. Чудеса да и только. Иногда я, придя со службы или после воскресного обеда, завалившись, скидывал ботинки, скинув ботинки на кровать и часами размышляя об удивительных женских превращениях. Как это у них происходит? Почему? Для чего? Самая жуть это быстрота, почти мгновенность, с которой они опускаются после замужества. Словно натянутая струна лопнула, словно бы семена в цветке созрела или пески в миг пожухли. Что меня прямо сшибает с ног, так это то, в какой угрюмый настрой они надо впадают. если бы брак, брак был бы откровенным трюком, если бы женщина, поймав тебя в капкан, сказала, ага, попался. Болван, теперь ты не рыпайся, работай на меня, а я повеселюсь. Ну, я хотя бы понял смысл. Но ничего подобного. Они не хотят, они веселиться. Им хочется только морочнеть и вянуть как можно быстрее. Напрягая все силы, победят, дотащат парня до алтаря. И как бы расслабляются, мигом теряя свежесть, прелесть, жизнерадостность. Вот так и с Хильдой. Жила изящная, хорошая некая девушка, которая оказалась мне... И вначале, клянусь, действительно было существом более тонким, чем я. Затем трехлетней прошло передо мной хмурая сварливая распустеха. Не отрицаю. Тут отчасти и моя вина, но за кого бы она не вышла замуж, с ней произошло бы то же самое. Чего у Хильды нет, и это я обнаружил через неделю после свадьбы, так это никакой способности получать удовольствие от чего-то или хоть интерес испытывать к чему-то вне ней чисто практических соображений. Значение всего, созданного лишь для радости, для украшения жизни, до нее просто не доходит. Через э, характер Хильды мне наконец открылось, что стоит за словами о пришедших в упадок семейных чувствах среднего класса. Всю жизненную силу там выкачал постоянный недостаток средств. В подобных семействах, живущих на пенсию и мизерный процент бессрочных государственных акций, облигаций, то есть с доходом никогда не растущим, а чаще падающим. Бедность переживают сильнее, трясутся больше трясутся над каждой коркой, над каждым пенсом, чем в любом крестьянском, крестьянском домишке, не говоря уж о семьях, о семьях шахтеров. Хильда рассказывала мне, что почти главное в ее воспоминаниях в детстве, это каждодневный ужас родителей перед нехваткой денег на очередную неизбежную трату.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 Стало полегче, но настроение Хильды не изменилось. С утра до вечера Йоннытьёшь, счёт от молочника, от угольщика, очередной взнос за дом, за последующий школьный семестр. И с года в год жизнь у нас под припев. Мы завтра окажемся в богадельне. И ведь Хильда не скряга в обычном смысле слова. И ещё менее эгоистка. Даже... Когда появляется некий запас наличных, ее ед... едва убедишь купить себе что-нибудь из приличной одежды. Но в ней крепко засело ощущение, что она должна мучиться тревогой по поводу расходов. Исключительно этим ее странным чувством долго создается в нашем доме атмосфера гнетущей нищеты. Я другой. У меня, можно сказать, пролетарское отношение к деньгам. Живи сегодня, касательство касательно возможных завтрашних проблем, ну так до завтра еще дожить надо». И больше всего возмущает Хильду мой отказ изводиться вместе с ней. За это она меня бесконечно точит. Ты, я вижу, не понимаешь, Джордж. Мы же вообще останемся без денег. Я с тобой говорю очень серьезно. Обеже, э, обожает впадать в панику и говорить со мной очень серьезно. Причем обязательно сгорбится, служит руки на груди и прочитает. Если записать все выступления в течение дня, они будут под тремя рубриками. Мы не можем себе это позволить.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 От ее метода вести хозяйство с вечным стреливлением выгадать и обойтись, в моем мать хватил бы удар. Но в Хильде надо признавать ни капли снобизма. Ее, кстати, никогда не смущало, что я не джентльмен. Наоборот, она не неустанно упрекает меня в барских замашках. Мы никогда не поедим в кафе без ее раздраженного шипения, поскольку я чересчур много дал официантке на чай. И вот что интересно, за последние годы она по своим взглядам и даже внешне стала представлять низы среднего класса, даже гораздо более определеннее, чем я. Конечно, толку от ее расчетливости ноль. И вообще ерунда одна. Живем мы так же хорошо, ну или так же ужасно, как все остальные на Элзмир Роуд. Но стон из-за газовых счетов, кошмарных цен на масло или детские ботинки, неподъемных сумм за школу продолжается и продолжается. Домашний цирк. В 29-м мы переехали в западный Блэчли на следующий год. Блэчли на следующий год, незадолго до рождения Билли, внесли вступительный пай и поселились на Элзмир Роуд. Сделавшись инспектором, я часто стал бывать в разъездах, получил больше шансов относительно других женщин. Конечно, я изменял. Не постоянно, но так часто, как выпадал благоприятный случай. Хильда что-нибудь любопытно начинала страшно ревновать.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 Короче, я у нее всегда был под подозрением, хотя господь свидетель последние годы уже лет 5, наверное, поведение мое почти добродетельно. Не разберешься, при нынешней моей комплекции. А в общем, наше семейное счастье не хуже, чем у половины супружеских пар на Элзмир Роуд. Бывали дни, когда мне подумалось уйти или же развестись, но с моим заработком это роскошь недоступна». И потом идет время, постепенно сдаешься. Прожив с женщиной 15 лет, трудно представить, как ты будешь без нее. Она же уже словно часть природы. Положим, у вас накопились некие претензии к Луне и к Солнцу. Ну и что так? Захочется их отменить, переменить. К тому же дети. Дети, как говорится, особая связь. Я бы сказал, бы, туго, заше... туго завязаны на шее галстук, чтобы не произносить удавка. Последние годы... Хильда обзавелась с двумя подругами, мисс Уиллер и миссис э, миссис Уиллер и мисс Минз. миссис Уиллер, вдавай и к тому же, и судя по всему, очень обижена на мужской пол. Стоит мне войти в комнату и, и, и как прям ее передергивает. Вид у этой маленькой тусклой дамочки такой, будто всю ее от волос до туфель пылью припорошили. Но энергии в ней хоть отбавляй. На Хильду она плохо влияет. Родственной страстью выгадать и сэкономить, хотя в своем особом направлении. Мысли ее постоянно заняты тем, как бы и где бы хорошо провести время, не нестратив ни не пенса. Она всегда в курсе любых дешевых распродаж, любых бесплатных развлечений. Для подобных ей ни черта не значит, нравится или не нравится вечно прилавке, Главное по дешевке. Когда универмаги распродают остатки, мисс Уилер, э, миссис Уилер, непременно первая в очереди и, более того, э, гордится, если протолкав, протолкавшись весь день и перерыв горы уцененного барахла, уходит ничего не купив. Бед, бедняга мисс Минс в, свой, в совсем другом роде. Это действительно печальный случай. Тощая долговяза дева лет 38 с гладко зачесанными черными волосами и славным доверчивым лицом. Живет он на какую-то крохотную, но твердую ренту и представляется мне неким пережитком прошлого, осколком того прежнего местного общества, когда западный Блэчли не являлся еще дальним районом столицы, а маленьким провинциальным городком. На ней буквально написано, что папенька был священником и покажил, весьма успешно выжимал соки из дочери. Специфический побочный продукт среднего класса эти несчастные создания, что превращаться в кослявых куриц, не умея вовремя убежать из дома. У вятшая, ещё не в морщи- Ой, это уже в морщинах, бедная мисс Минз по-прежнему выглядит сущим ребёнком. У неё всё ещё захватывает дух от своего великого бунта не посещать больше церковь.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 Хильда, ясное дело, немедленно начала морить себя голодом. Пыталась заморить и меня с детьми, но я пресек это безобразие. Затем их понесло лечиться самому шею. Затем они захотели было заняться пелманизмом. Но после долгой переписки выяснилось, что бесплатных, как рассчитывал мисс Уиллер, барашют по тренировке памяти не пришлют. Потом их обуила страсть готовить некую мерзкую настойку на сене – пчелиное вино которая практически ничего не стоит, ибо изготовляется в основном из воды. Однако это, это однако они быстро бросили, прочтя в газете, что от пчелиного вина бывает рак. Потом они почти вступили в один из женских клубов, где проводят э, экскурсии по разным кустарным производствам. Но после долгих вычислений мисс Уиллер решила, что чаепития в клубе, клубе не окупают членских взносов.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 Кстати, спешу предупредить, за 18 пенсов духи покойных не являются.